Глава 42. Фрэнк Алджернон Каупервуд в роли опекуна. Прошло немало времени, прежде чем Фрэнк снова увидел Беренис. На этот раз встреча произошла в горах Поконо на даче Миссис Картер, куда он приехал на несколько дней. Это был идиллический уголок, Домик стоял на горном склоне в трех-четырех милях от Струдсбурга, среди живописных холмов, которые, по мнению миссис Картер, издали с веранды ее дома были похожи то ли на стадо слонов, то ли на караван верблюдов. Некоторые из этих величавых, поросших зеленью холмов, достигали почти двух тысяч футов в вышину. В глубине долины, открытая для глаз более чем на милю, Велась белая пыльная дорога, спускавшаяся к Струцбургу. Когда миссис Картер жила в Луисвилле, она могла себе позволить держать на даче летом садовника, и он разбил цветник перед домом на лужайке, полого сбегавшей с холма. У Картеров была хорошая лошадка, которую запрягали в нарядный новый кабриолет. А помимо того... И у Ролфа, и у Беренис имелись модные низкоколесные велосипеды, последняя новинка, вытеснившая старую разновидность велосипеда с высокими колесами. Затем у Беренис были еще рояль, этажерка с нотами, классические музыкальные пьесы и модные песенки, полка с ее любимыми книгами, краски, холсты, палитра всевозможные гимнастические снаряды и несколько греческих хитонов, сшитых по ее собственным рисункам, а к ним сандалии и повязки для волос. Беренис была ленивая, мечтательная, чувственное создание. Она проводила дни в пустых грезах, рисуя себе свои будущие победы в свете, близкие и все еще далекие, а остальное время отдавала тем светским развлечениям, которые были ей доступны уже теперь. Да, такие расчетливые и своенравные девицы, как Беренис Флеминг, встречаются не на каждом шагу. В ней с семнадцати лет каким-то непостижимым образом происходил процесс духовного приспособления. Она уже очень хорошо знала, как нужно выбирать себе друзей и как важно уметь скрывать свои истинные чувства и намерения. И все же в душе она не была просто бездушной, расчетливой маленькой карьеристкой». Многое в ее жизни и в жизни ее матери оставило тревожный след в душе Беренис. Она опомнила страшные ссоры между матерью и отчимом, свидетельницей которых была в раннем детстве от семи до одиннадцати лет. Отчим напивался до бесчувствия, до белой горячки. В памяти Беренис еще были живы бесконечные переезды из города в город, из дома в дом, мрачные унылые перипетии безрадостного детства. Она росла впечатлительным ребенком. Некоторые происшествия с особенной силой врезались ей в память. Однажды отчим в присутствии ее и гувернантки пинком ноги перевернул стол и с дьявольской ловкостью, подхватив падавшую лампу, швырнул ее в окно. Во время одного из таких приступов ярости он схватил берень за плечи и силой отбросил от себя, прорычав в ответ на испуганные вопли окружающих хоть бы она все кости себе переломала, сатанинское отродье. Таким запомнился Беренис ее отчим. И это отчасти смягчало ее отношение к матери, помогало жалеть ее, когда в душу к ней закрадывалось осуждение. О своем отце Беренис знала только то, что он развелся с ее матерью, но что послужило причиной развода, ей было неизвестно. Она была привязана к матери но особенно горячей любви к ней не испытывала. Миссис Картер была то слишком взбаломушна и беспечна, то вдруг напускала на себя чрезмерную строгость. В этом летнем домике в горах Поконо, в лесной опушке, как нарекла его миссис Картер, жизнь текла не совсем обычно. Жили в нем только с июня по октябрь. Остальное время года миссис Картер проводила в Луисвилле, а Беренис и Ролф в своих учебных заведениях. Ролф был веселый, добродушный, хорошо воспитанный юноша, но звезд с неба не хватал. Каупер вот решил, что из этого мальчика в обычных условиях мог бы получиться довольно исполнительный секретарь или банковский служащий. Беренис же, дитя другого отца, была существом совсем иного сорта, наделенным